Глава первая. Тренировка в стрельбе из лука. Ранней осенью трава и деревья еще не успели пожелтеть, а насекомые уже начали жужжать по ночам. Сяобай, не удержавшись от ребячества, поймал несколько кузнечиков, посадил их в коробку сплетенную из бамбуковых полос и подвесил под навесом, чтобы они стрекотали круглыми сутками. Однажды принцесса Линлян проходила мимо, и ей так понравилась эта задумка, что она приказала всем во дворце наловить кузнечиков всех видов, сделать такие же коробки и развесить их повсюду. Некоторое время спустя из всех уголков города стали приносить разнообразных кузнечиков. У одних были красные головы, у других лиловые мордочки. Также были и с изумрудными полосами, громкие и звонкие еще с синими головами и красными зубами, золотыми крыльями и мелодичными звуками. а Некоторые оказались с желтыми лапками и брюшком, и выглядели они словно одетые в золотые доспехи. Их доставляли несколько дней, и вскоре Сиалбая стала это тяготить. В один день мальчик встал рано и взяв с собой свою бамбуковую коробку с кузнечиками, направился к горной дороге, ведущей к поместью Фэйю. Цвет пойманного им кузнечика походил на увядшую траву, серо-зелёный, но его мелодия была чистой и чарующей. Такие кузнечики появляются только к концу осени, и то очень редко. Его тусклый окрас не понравился принцессе, поэтому она отдала насекомое Сяобаю. Мальчик собирался спросить Фэйю о некоторых странных событиях, и чтобы умерить его раздражительность, прихватил кузнечиков с собой. Когда он проходил мимо уличного рынка, его снова окружили восторженные жители деревни. Сяубай поспешно сбросил мешок со спины и достал лекарства, принесенные из дворца. Принцесса Линлян попросила меня раздать вам снадобья от простуды, диареи, яда змей и всего остального. Принцесса и вправду замечательная девчушка!» вздохнул старик, опираясь на трость. Хоть и живёт во дворце, но все же беспокоится о благосостоянии своего народа. "Ты серьезно?» — подозрительно спросила тетушка Джан, продавщица фруктов. "А вот я слыхала, что принцесса сумасбродна не по годам. Однажды она захотела собрать все звезды с неба, а когда ничего не вышло, то проплакала три дня и три ночи". А в последнее время принцесса словно одержима кузнечиками, аж все сельскохозяйственные угодья в радиусе 100 миль были прочесаны вдоль и поперёк. Не болтайщи пухи, а не то будешь отвечать перед дворцовыми стражниками. Лиси похлопал тетушку Джан по спине. Неважно, какая принцесса на самом деле. Но мы все должны быть благодарны Сяобаю за то, что он приносит лекарство. Разве ты не хочешь, чтобы у твоей малютки прошел кашель? А я и не с тобой разговариваю, ответила тетушка Джан и, повернувшись к Сяобаю, с улыбкой произнесла: Сяобай, если захочешь чего-нибудь вкусненького, просто скажи мне. В этот момент ребёнок шести-семи лет, заткнув уши, вышел вперёд и тихо спросил Сяубая: «Братец, я тоже болен. Какое лекарство мне нужно, чтобы выздороветь?" Сяубай присел на корточки и коснулся лба ребёнка. "Что у тебя болит? У меня не течёт из носа и жара нет, но в последнее время в ушах постоянно что-то гудит, и я никак не могу от этого избавиться". "Ого", удивился Сяубай. Когда это началось? С тех пор, как вернулся с реки. Сялбай протянул руку, чтобы пощупать пульс ребенка и попросил его высунуть язык, но никаких явных признаков болезни не обнаружил. Может быть, ты ел что-то странное? Нет. А слышал ли какие-нибудь очень громкие звуки? Ребенок склонил голову и задумчиво ей покачал. Мама сказала, что я был очень непослушным. Или что я мог обидеть речного бога, и он наказал меня? Это правда? Пока мальчик говорил с Сяобаем, из толпы показалась его мать. Молодой господин Бай, вы лучше разбираетесь в медицине, что за болезнь моего малыша? «Все это очень странно, ответил Сяобай. Я раньше никогда с таким не сталкивался, поэтому не могу точно определить по симптомам. После его слов лицо женщины побледнело, а ребёнок расплакался. Не волнуйтесь, я собираюсь навестить очень могущественного лекаря в горах, поспешил их утешить Сайбай. Его познания в медицине в сто раз превосходят мои. Неважно, какая болезнь, он легко её вылечит. Я попрошу его дать мне рецепт лекарства, и он обязательно поможет. Мальчик утер слёзы и заулыбался, но женщина всё ещё выглядела взволнованной. Наконец, закончив раздавать снадобья, Сяобай выбрался из толпы и направился к огоре, держа в руках коробку с кузнечиками. Оглянувшись, он заметил, что мать все еще стояла на том же месте и держала своего ребенка за руку. Она продолжала смотреть на Сяобая, и его сперва легкие шаги становились все тяжелее и тяжелее. Остановившись возле ручья, Сяобай опустил коробку на землю, поправил свою одежду северных народов и повязал на пояс нефритовое украшение. Умывшись прохладной водой, мальчик немного успокоился. Он считал, что невежливо приносить плохие новости кому-то, и он не хотел, чтобы это повлияло на отношение Фэйю к нему. Сначала в осенние горы окутывали плотные облака и густой туман, и через них пробивались едва заметные мягкие солнечные лучи, тонкие, как нити шёлка. Вдалике уже виднелось поместье Фейю. Если бы Сяубай уже не побывал в этом месте, он мог бы подумать, что оно наколдовано духами горных лисиц. Поместье выглядело величественно, но казалось, что оно и не существовало вовсе. Вокруг стояла такая тишина, что можно было расслышать лишь шелест травы. Сяубай подошел к забору и обнаружил, что тростник, растущий вдоль водоема, начал увидать, а ведь еще летом он разрастался повсюду. Похоже, фейю не просил никого за ним ухаживать. Вот он и заполонил все. Неожиданно из за ворот во двор донесся заразительный смех. Сяобаю показалось, что в доме были гости. Мальчик сгорал от любопытства. Фэйю всегда предпочитал тишину и спокойствие, поэтому намеренно избегал шумного города и жил в горах. Он почти никогда не принимал у себя гостей, но кто же тогда так смеялся? Вместо того, чтобы сразу зайти во двор поместья, мальчик спрятался у забора и прислушался. Люди внутри, видимо, не знали о прибытии Сяобая и продолжали оживленно что-то обсуждать. Мальчик только расслышал, как какой-то ребёнок произнёс своим звонким детским голосом: "Могу ли я спросить господина Фэйю, что в этом мире является самым большим, а что самым маленьким? А сам что думаешь?" поинтересовался Фэйю. "Самое большое это лист лотоса, а самое маленькое это, конечно, капля росы. Есть вещи намного больше и намного меньше тех, что ты назвал", рассмеялся Фэйю. «Тогда самое большое это лягушка, а самое маленькое горчичное зерно, прорезался голос другого ребёнка сквозь весёлый шум. Вы, ребята, слишком узко мыслите. Самое большое в мире водяной буйвол, а самое маленькое комары и мухи. Я права, господин Фэйю, нежным глазком спросила какая-то девушка. Сяобай прикрыл рот, сдерживая смех. Трудно сказать, уклончиво ответил Фэйю. Самое большое этот дом, а самое маленькое этот глиняный горшок с ручками в виде головы животного. Это был хриплый голос мужчины средних лет с легким оттенком усталости от мирских забот. Вы все ошибаетесь, равнодушно произнёс старик. Самое большое в этом мире это гора, а самое маленькое люди на ней. Сяубай прислонился к забору, его живот уже начал болеть от смеха. «Все же есть что-то большее и что-то меньше. Снова вступил в разговор Фэйю. Что же это? Позвольте мне спросить вас. Небо над вашей головой большое или маленькое? Солнце, луна и звезды — большие или маленькие? Музыкальные ноты большие или маленькие? Фэй Ю продолжал задавать вопрос за вопросом. Оживленный шум сменился абсолютной тишиной. И никто так и не произнес ни слова, как будто все погрузились в свои мысли. Неужели лист лотоса, лягушка водяной одинокой вместе с домом и горой действительно велики? Знаете ли вы, что находится за горой? Я прошел тысячи мили, побывал на другой стороне и даже измерил ту сторону шагами. Но так ли эта гора велика? Что же касается капли росы, и зерен горчицы, комаров и мух, а также глиняных горшков и людей, разве они настолько малы? Даже если это кристально чистые капли росы и зеленые зерна горчицы, где их можно найти, хранят ли они какие-нибудь тайны? Сердца людей еще более непостижимы. Неужели они тоже будут считаться маленькими? В груди Селбаева возникло щемящее чувство, и он уже собирался войти, как вдруг услышал голос девушки. "Ох, я ничего не могу на это ответить, а еще я так устала, что лучше пойду спать". "Мы тоже устали и пойдем отдохнем», — извинулись двое ребят. "Конечно", как там говорил мой учитель, с ограниченным человеком ничего не обсудишь, рассмеялся Фёду. Можете идти отдыхать и не воспринимать наш разговор всерьез». Сяубай услышал, как гости расходятся, поспешно стряхнул пыль с одежды и вошел во двор. Фэйю, я пришел». О, Сяубай, это ты. Фэйю стоял на крыльце, одной рукой держа глиняный горшок с ручками в виде головы животного, а другой придерживая крышку. Он был одет в длинный белый халат, хотя для осеннего дня такое одеяние казалось довольно легким. Кто это был у тебя в гостях? Сяубай огляделся и увидел, что во дворе не было никого, кроме Лю И, сметающего длинной метлой опавшие листья. "Какие гости?" спросил Фэйю. "Те, с которыми ты только что разговаривал," с опаской уточнил Цяобай. Разве ты не обсуждал, что самое большое, а что самое маленькое в этом мире? Странно «Странно-то как». Прищурил глаза Фейу, и в его темных зрачках вспыхнул огонек задора. Даже если у меня действительно были гости, откуда ты знаешь, что мы обсуждали? Я. Лицо Сяубая покраснело. О, возможно, кто-то нас подслушивал. Я не хотел, быстро ответил Сяобай. Я долго ждал снаружи, прежде чем войти, потому что боялся помешать вашему разговору, но никаких гостей нет. Файюе едва заметно улыбнулся и присел на крыльцо, продолжая держать в руках глиняный горшок. Но я точно слышал, как ребенок задал тебе вопросы, многие другие присоединились к обсуждению. Девушка, мужчина средних лет, старик Потом ты еще упомянул, что учитель как-то сказал, с ограниченным человеком ничего не обсудишь. Так и закончился ваш разговор, разве нет? Оказывается, он и правда все слышал. Сказал Фэйю Люи, подметающему двор. Так у тебя действительно гости? спросил Сяобай. К сожалению, ты все неправильно понял, покачал головой Фэйю. Ты же знаешь, я больше всего на свете ненавижу посетителей и банкеты. Молодой господин Бай, никаких гостей не было. Люи смел опавшие листья в кучу и повернулся к мальчику. Только что мой мастер и я устраивали бои сверчков. Он посчитал, что скоро вы можете зайти, поэтому мы остановились. Бои сверчков? Это очень весело. Этих насекомых больше всего летом и осенью, произнес Люи с улыбкой. Сверчок, которого я вырастил, выиграл, и мастер пообещал дать мне выходное в качестве награды. И где же твой сверчок? Сяобай бросил подозрительный взгляд на Фэйю. Прямо перед тобой Фэйю открыл глиняный горшок и поднес его к мальчику. После долгой борьбы я немного устал. Заглянув в горшок, мальчик заметил, что внутри находился только один черный сверчок, и он не двигался. Почему только один? Он тоже выращен Люи. Было еще несколько, но мы их отпустили, ответил Фэйю. Этот оказался очень агрессивным. Сяобаю чувствовал, что что-то было не так, но какое-то время не мог понять что и просто продолжал смотреть на Фэйю. Солнце еще не зашло, так что я собираюсь потренироваться в стрельбе из лука. Раз уж ты здесь, почему бы нам не заняться этим вместе? не стал больше ничего объяснять. Стрельба из лука? Звучит интересно, немного растерянно ответил Сайбай. В те времена все юноши из высшего общества с детства учились верховой езде и стрельбе из лука. Это одновременно развивало их навыки, а также являлось данью популярных веяний в обществе. Достигнув совершеннолетия, они должны были регулярно участвовать в соревнованиях по стрельбе в соответствии с разными рангами и условиями, начиная от местной стрельбы из лука, например, охоты на ласточек, до состязаний, проводимых с самим императором. Сяобай хоть и не был достаточно взрослым и прибыл из другой страны, но понимал важность этого навыка и никогда не упускал возможности попрактиковаться. Хорошо. Тогда подожди, здесь пока я не отнесу в дом глиняный горшок. В этот момент Сяобай наконец вернулся в реальность и вспомнил, зачем пришел к Фэйю, но он понимал, что не стоит рассказывать все сразу. Спустя некоторое время Люи все подготовил. Принес лук и стрелы, а также установил мишень в виде чучела из соломы. Когда Фэй Ю вышел на крыльцо, он собрал волосы в пучок и переоделся в одежду северных народов. Он нечасто так одевался, поэтому выглядел весьма необычно, и Сяо даже слегка удивился. "Ну, приступим. Я готов. Это не арена императора для состязаний, мы просто тренируемся". Фэй Ю повернул голову. Однако нам все равно нужна награда, иначе будет слишком скучно. Что ты предлагаешь? Если выиграешь, я сделаю все, что попросишь. Если же выиграю я, то ты исполняешь мое желание. Как тебя?» Поддержав, согласился Сяубай. Так у него будет возможность обсудить с Фэй Ю все, что ему захочется. Это ли не дар свыше? В первом же раунде стреляем в чучело на противоположной стороне. Ты начинаешь. Сяобай использовал всю свою силу, чтобы натянуть лук и выпустил стрелу, которая с характерным звуком попала в яблочко. Он выдохнул и посмотрел на Фейю. Превосходно. Похвалил мальчика Фейю и поднял свой лук. Сяобай-то и общался с пациентами на рынке и дал кому-то обещание. Сяобай не ответил, но пробормотал что-то себе под нос, как Фейю снова обо всем узнал. Были ли у него шпионы на рынке? Но есть только один способ подняться на гору. Как шпион мог обойти мальчика и сообщить обо всем Файю? В этот момент стрела в со свистом вылетела. Они с Сяобаем вместе подошли к цели. Молодыги, господа, в этом раунде ничья. Луи указал на место, где стрела, выпущенная Фэйю, попала в цель. Она была очень близко к стреле Сяо Бая и находилась почти в том же самом положении. "Фэйю, не принимай это близко к сердцу", сказал Сяобай. "Ты имеешь в виду ничью?" "Нет, я говорю об обещании пациенту", немного смущенно ответил Сяобай. "О, вот оно что". Фэйю проверил глубину проникновения стрелы в цель. Они, несмотря на твои обещания, чего-то кому-то я не могу гарантировать излечение. Разве не ты в прошлый раз разгадал причину окончания людей? Знаешь, почему я стал лекарем? Сяобай покачал головой. Болезни людей всегда поразительны, вот почему. Но давай продолжим тренировку, сказал Фэйю. «Чучело не двигается и очень жёсткое. Мы могли бы изменить мишени для нашего состязания. Например, как насчет того, чтобы целиться в воздушного змея? Фэй взглянул на бледно-голубое небо. Запускаем в небо воздушных змеев, и каждый выпускает по десять стрел. Кто поразит больше целей, тот и победит. Хорошо, я уверен, что выиграю этот раунд. Во дворце Сяобай часто сопровождал императора и его сыновей на охоте, и у него был большой опыт в стрельбе по движущимся мишеням. Предложение ФЮ пробудило в мальчике дух соперничества. "Люи, выпускай воздушных змеев". "Слушаюсь, мастер". Люи на мгновение исчез во дворе, затем снаружи раздался его голос. "Приготовить лук и стрелы на старт. Внимание. Марш". Сэлбой поспешно натянул лук, прищурился и прицелился в небо. Фэй медленно, неторопливо поднял свой лук, когда воздушные змеи устремились ввысь. Ряд серебряных колокольчиков, свисающих с его рукавов, легко покачивался на ветру. Они приметили мишени в небе и одновременно выпустили стрелы. Уся Оба не было времени обращать внимание на движение Фэй Он быстро натягивал лук и выпускал стрелы одну за другой. Шелковые веревки, привязанные к стрелам, распустились, а осанка мальчика казалась грациозной и безупречной. Фэйю боковым зрением наблюдал за направлением стрел и силой выстрела Сяобая, и потом сам с осторожностью выпускал свои. Вскоре Люи прокричал: "Два молодых господина с воздушными змеями покончено". Сяобай и Фэйю улыбнулись друг другу и сложили луки и стрелы. Сяобай поднял рукава и вытер лоб. Только в этот момент он осознал, что весь взмок от пота. Не обращая внимания на жажду, мальчик поспешил во двор, чтобы проверить результаты. Там Люи распределил мишени в соответствии с цветом стрел Сяобая и Фейу. Сяобай был ошеломлен, увидев мишени, но это было не из-за исхода состязания. Он озадаченно поднял воздушного змея со земли. Оказалось, он сшит из лоскутьев. На этот раз вы проиграли, молодой господин Бай. Прервали слова Лю и размышления мальчика. Мой мастер подстрелил на одного больше. Сяобай подсчитал количество воздушных змеев, и действительно, на его стороне было на одного меньше, чем на стороне Фэйю. "Ну что там?" спросил Фэйю. "Признаю свое поражение". — сказал Убай. Я старался изо всех сил, но все равно проиграл. Однако, что такое? Как воздушный змей, сшитый из лоскутьев, может взмыть в небо? Я не могу понять, почему это невозможно. Расмеялся Фэйю. То же самое, что и с воскрешением мертвого карпа. Вот оно что. Сяобай вспомнил свой визит в прошлый раз, когда карп вдруг ожил. Не думай об этом. Давай приступим к третьему раунду, сказал Фейю. Что за третий раунд? спросил Сайубай. <смех> Время обеда. Будем есть и состязаться одновременно.